Я собиралась позвонить Алиции попозже, ближе к ночи, но она позвонила сама. Голос ее я сразу узнала и обрадовалась. «Привет! Ну как там, моя невестка, уже у тебя?» «Заткнись и слушай», — прервала грубо Алиция. «Во что это ты впуталась?» «Понятия не имею», — ответила я, ошеломленная таким натиском. «А что случилось?» «Нет твоей невестки. Вот и...» «Езус, Мария! А что случилось?» «Выходит, она не прилетела?» «Я сказала, молчи и слушай. Прилетела». Кайтек поехал на коструб к самолету. Встречать ее. Вернее, встречать тебя. Она вышла из самолета. Кайтек взял у нее оба чемодана. И тут их у него чуть не вырвали. Нападавших было двое. Притворились, что они таксисты. А Кайток не собирался ехать на такси, так им и сказал, но они не отстали и попытались силой вырвать чемоданы у него из рук. А Кайток парень с гонором, к тому же карате знает, но ну, он и впал в амбицию, поставил чемоданы и взялся за этих таксистов. Чемоданы же подхватила твоя невестка и скрылась с ними в неизвестном направлении, ее до сих пор нет, а чемоданы сами собой появились перед дверью моего дома. Тут мне удалось вставить вопрос. Когда? Откуда я знаю? Раздраженно ответила Алиция. Я же не сижу под дверью собственного дома. Когда Кайтек вернулся из аэропорта, они уже там стояли. А вернулся он минут пятнадцать назад, потому как долго крутился по аэропорту, искал Иоанну. Думал, появится со своими чемоданами. Потом решил, что самостоятельно отправилась ко мне и вернулся. А тут чемоданы стоят а ее нет. Что все это значит? Где она? И вообще, почему прилетела она, а не ты? Слушая хаотичный и эмоциональный рассказ Алиции, я не только впитывала новую информацию, но пыталась и творчески мыслить. А не было ли еще сегодня вечером обратного самолета? «Был, но уже улетел», — ответила Алиция. Она могла успеть на него? Могла, если бы не чемоданы. Доставить мне чемоданы и мчаться обратно в аэропорт? Ни за что бы не успела. А содержимое чемоданов в порядке? Если ты имеешь в виду картинки Кайтыка, то они все целые. Кроме них в чемодане твои вещи, немного косметики и две книги. Должно быть еще что-то? Нет, только это. Водку и сигареты я собиралась купить в аэропорту, да не успела. И у Иоанны уже не было времени. Ничего не понимаю. Послезавтра прилечу, попробуем разобраться. А мне казалось, ты должна была прилететь сегодня. Считай, прилетела. Картины у вас. Когда выставка? Открытие завтра в пять. С утра начинаем развешивать картины. «Как это я могу считать, что ты прилетела? Может, у меня галлюцинации, и это не с тобой я сейчас говорю, и ты не в Варшаве?» Теперь уже рассердилась я. «Какое это имеет значение? Вот прилечу и все объясню. А если моя невестка найдется, позвони мне обязательно в любое время». Алиция продолжала ворчать. Ее явно раздражала замена меня на мою невестку. «А может...» Просто очень обеспокоила исчезновение последней. Тут уж я ничем помочь не могла и очень встревожилась. К утру моя невестка так и не появилась у Алиции, и я встревожилась еще больше. Главное, ничего пока предпринять не могла, без денег и без документов. На всякий случай позвонила в агентство, где меня заверили, что билет на Копенгаген, я могу купить даже в последнюю минуту перед самым отправлением самолета. Они сейчас летают полупустые. Мария предполагала вернуться домой только вечером. Телефона у нее не было, позвонить ей я не могла. Даже если бы я забрала оставленные в ее доме свои документы только на следующий день, позвонив ей на работу и убедившись, что она уже в Варшаве, я все равно десять раз успела бы улететь. Так что в этом отношении нечего было волноваться и переживать. Тут от меня ничего не зависело. Волновалась я и переживала из-за своей невестки. Что такое могло приключиться с Иоанной? Во что она впуталась? Готова поклясться? Это как-то связано с Миколаем. А значит, дело дрянь. Весь день я ломала голову над этим. А вечером, около семи, кто-то позвонил в дверь. Это был незнакомый молодой человек, очень симпатичный и очень взволнованный, хотя и старался изо всех сил казаться спокойным. Представился подпоручик Анджей Вербель. Через всю жизнь пронесла я симпатию к органам порядка. Симпатия сохранилась, невзирая на смену названий этих органов. Но вот время для визита их представитель выбрал, на мой взгляд, не самое удачное. Сердце тревожно забилось. Я пригласила молодого человека войти и с волнением ожидала, что он мне скажет. «Можно задать вам несколько вопросов?» Вежливо поинтересовался нежданный гость вместо того, чтобы самому что-то сказать. Тем не менее, я согласилась. «Пожалуйста, хоть несколько десятков». «Тогда разрешите задам первый. Вы знаете, чья это сумка?» И он предъявил мне большую дамскую сумку из кожи бежевого цвета на длинном ремне, весьма поношенную. Ремешок еле держался, хотя пришить его было совсем нетрудно. Замок-молния зацепился за подкладку и не закрывался полностью. Я встревожилась еще больше и вынесла из другой комнаты свою сумку, которую, в свою очередь, предъявила представителю власти. Сумка оказалась точной копией первой, с той только разницей, что ремешок только начинал отрываться, а молния вообще нормально работала. Если бы не эта сумка, я бы на ваш вопрос ответила «Моя». Но моя — вот она. «Дома. А второй такой же у меня никогда не было. Вы считаете, что я должна знать хозяйку вашей сумки?» «Я спросил, вы знаете, чья это сумка?» Терпеливо повторил свой вопрос симпатичный полицейский. Тревога во мне теперь уже полыхала пожаром. Я тут же решила ото всего отпираться. «Нет». Понятия не имею, чья она может быть. Разве что попытаться путем дедукции и исключения. Исключить надо всех женщин, которые одеваются в красное, синие и вообще яркие цвета. Отпадают также женщины аккуратные, ведущие упорядоченный и размеренный образ жизни. А что было внутри? Молодой человек молча вынул из кармана и вручил мне ксерокопию длинного перечня содержимого сумки. Знакомясь с ним, я чуть не потеряла голову. Настолько сильно было ощущение, что хозяйкой второй сумки тоже была я сама. Чтобы обрести душевное равновесие, я в панике взглянула на свою. Нет, вот же моя стоит рядом. А может не моя открыв свою сумку я извлекла из нее такие привычные можно сказать родные предметы несколько конвертиков с цветочными семенами в целлофановом пакете пузырек перекиси водорода целую пачку писем которые все не было времени прочитать нет моя сумка значит это И тут мне опять стало плохо. Ведь обычно такие предметы предъявляют, когда находят неопознанный труп и требуется его опознать. Стараясь изо всех сил взять себя в руки, я, по возможности спокойным голосом, стала давать показания. Если бы не очевидный факт, что моя сумка у меня дома, я бы готова была утверждать, что предъявленное вами. Моя. Ибо я из тех женщин, что одеваются в бежевые тона, не очень аккуратно, не веду размеренного образа жизни и всегда ношу с собой разные нетипичные предметы. Возможно, услышав, что хозяйка сумки не я, представитель власти пожелал убедиться, что я вообще существую, потому как попросил меня предъявить ему свой паспорт. Как известно, мой паспорт Вместе с другими документами находился в злополучном портмоне забытом у Марии. Молодой человек не был формалистом. И, услышав о том, что паспорта у меня в настоящий момент нет под рукой, согласился взглянуть на любой другой документ, лишь бы там была фотография. Интересно, откуда я возьму ему какой-то еще документ? Молодой человек вежливо ждал. Я подумала и извлекла из шкафчика коробку со старыми бумагами. Среди них обнаружился профсоюзный билет 20-летней давности. С фотографией он внимательно ознакомился с документом и, возвращая его мне, тяжело вздохнул. «Вы ни капельки не изменились». «А надо сказать, что на той фотографии я не только была моложе на 20 лет, но и вообще на себя не похожа». Ох, неспроста он делает такие комплименты. Видно, дело очень серьезное. А может, просто у него слабое зрение? Тем не менее, я решила ему подыграть. Вы правы, с возрастом я только молодею. Если не ошибаюсь, вас привело ко мне какое-то чрезвычайно важное дело. А сумка — только предлог? Нет, отнюдь не предлог. А очень важное вещественное доказательство. Ага! Пока не забыл, мне надо снять отпечатки пальцев. Я не возражала. Вымыв руки после окончания процедуры, я вернулась в комнату и поощрительно произнесла: Ну, молодой человек с грустью признался. Относительно сумки, похоже, мы с вами ни до чего не договоримся. Тогда разрешите следующий вопрос. Вы знаете. Миколая Таровского. Вот, пожалуйста. Я оказалась права. Надеюсь, мне удалось скрыть потрясение, которое я испытала. Знаю. Расскажите о нем все, что знаете. Откуда знаете, с какой стороны знаете, кто вас познакомил, что это за человек. Вообще, все, что можете о нем сказать. Да, в общем-то, немного. Холодно ответила я. Миколай Таровский относится к тому сорту людей, о которых я ни словечко не скажу, пока не узнаю, в чем дело. Он настолько мне несимпатичен, что я легко могу нанести ему непоправимый вред, выставив отрицательную характеристику, а он такого не простит. И даже представить трудно, какова будет его месть. Уж лучше я помолчу. Можете спокойно говорить все, что о нем думаете. Он никогда и никому уже не сможет отомстить. Матерь Божия, так он... Он мертв? Подпоручик не выдал служебной тайны, и лишь молча смотрел на меня, причем в его взгляде решительно ничего не отразилось. Ни подтверждения, ни отрицания, дескать, сама понимай, как знаешь. Несколько заторможенная предыдущими событиями, моя способность соображать энергично стряхнула с себя ненужный балласт и стремительно принялась за дело. Если Миколай мертв, если... Езус Мария, что с моей невесткой? Сейчас я не очень даже старалась скрыть от полицейского охватившее меня волнение. Я имела право быть потрясенной при известии о смерти знакомого. Если бы последний погиб естественной смертью, вряд ли бы меня посетил представитель власти. Значит, Миколай убит. Миколай убит? Когда? Да скажите же хоть что-нибудь. Немного погодя. Так, понятно. Господи, боже мой! Никак не удавалось логично осмыслить услышанное. Я молчала, а в подпоручика явно вселялась надежда. «Так вы что-то знаете о смерти пана Таровского? Вы кого-то подозреваете?» Так я ему и сказала, разбежался. «Человек сто!» — пробурчала я, все еще пытаясь упорядочить хаос в голове. Он умел вызывать ненависть людей и делал это уже с четверть века, не меньше. А кроме того, я не знаю, кто был его последней пассией, кого из любовниц он бросил последний и какой характер у этой бабы. А что, это ее сумка? Хотя полицейский и на этот раз не ответил. Взгляда на него было достаточно, чтобы окончательно убедиться. Ее. Тут я словно наяву увидела свою невестку в автобусе с огромной торбой Миколая и без собственной сумки. Точно, у нее была только огромная пластиковая сумка, а своей сумки не было. Свой паспорт она вынула из кармана куртки. «Не думаю», — вслух ответила я, — не столько представителю власти, сколько убеждая себя. Женщина Миколая не ходила бы с оторванным ремнем. Он жуткий педант. Такого он бы не позволил. Минутку. Ладно, раз он мертв, скажу все, так и быть. Так что вас интересует? Подпоручика интересовало абсолютно все. Я призналась, что познакомилась с Миколаем более 20 лет назад, когда была еще довольно молода. Он мне даже нравился, но поскольку имел глупость раскрыть передо мной некоторые черты своего характера, то скоро разонравился. Раскусила я его довольно быстро, для этого вполне хватило очень короткого периода близости с ним. Поняла, в чем он притворялся, и каким был на самом деле. Подпоручика особенно интересовали отношения Миколая с женщинами. Тут я могла сказать всю правду. От баб отбою не было. Он благосклонно принимал их ухаживание, но сам оставался холоден, хотя притворялся, что влюблен. Когда очередная дура влюблялась в него до потери сознания, он кончал притворяться и беззастенчиво использовал очередную жертву в своих целях. «Должна же и от бабы быть какая-то польза», — цинично заявлял этот негодяй. «Одна стояла для него в очередях, другая носилась по всему городу в поисках какого-нибудь дефицита» третья собирала нужные повелителю сведения, четвертая выращивала для любимого экологически чистые овощи, пятая умоляла принять в дар ценные вещи и так далее. И их в самом деле было так много, не поверил подпоручик. И в самом деле, во всяком случае, в те давние времена. А как в последнее время, не знаю. А фамилии их, знаете, этих поклонниц пана Миколая? Нет, помню только, что одна из них называлась Казей. Но кто она такая и что именно делала для пана Таровского, не помню. Мне очень жаль. Ну, а теперешнем пане Таровскому мне нечего вам сказать. Тогда разрешите третий вопрос? «Сколько у вас невесток?» «Три обычные и одна костельная». Был ответ. «Как это?» — удивился подпоручик. «Да очень просто. Мой средний сын два раза женился. Причем первый брак был и костельный, и гражданский, а развод только гражданский» а его костюльная жена так нам всем пришлась по душе, что я до сих пор называю ее невесткой, а ее второго мужа считаю чем-то вроде зятя. Это не она, случайно, проживает на улице Знанецкого? Она? Понятно. Мне хотелось бы встретиться со всеми вашими невестками. Где их найти? В глубине души я невольно... Посочувствовала этому молодому, симпатичному офицеру полиции. До сих пор были только цветочки, а вот сейчас ягодки начнутся. Не представляет бедняга, какие сложности ему предстоят. Да, в разных местах. Доброжелательно информировала я: одну э, в Канаде, вторую в Африке, третью в Варшаве, а четвертую Четвертую где же? Понятия не имею. А которая из них Костёльная. Варшавская? Я подтвердила именно Варшавская. Подпоручик глубоко задумался. По всей вероятности, пытался осмыслить мое семейное положение. Может, стоит ему помочь? Ведь все равно установит, что самый младший мой сын пока не был женат. Нет, не стоит. Меня. Потрясла смерть Миколая. И я имею полное право в волнении малость запутаться в своих семейных обстоятельствах. Чем позже полиция их распутает, тем лучше. «Выходит, кроме этой единственной, ни одной из ваших невесток вчера в Варшаве не было?» — неожиданно спросил подпоручик. «Надо же, как логично мыслит!» «Кошмар! Такие неудобные вопросы задает» не глупый молодой человек надо лгать с умом когда могли убить этого проклятого миколая чтоб ему если вчера у меня не будет алиби похоже как и у этой идиотки иоанны ну моих то отпечатков пальцев у него не найдут а это точно а вот на сумке могут и оказаться ведь обнаружить машину иоанны не очень сложно холера Надо увезти машину со стоянки и где-нибудь запрятать. Нет, придется опять врать. В конце концов, я имею право быть склеротичкой. В моем возрасте... И вообще не помнить, что я вчера делала. Я уже открыла рот, чтобы начать врать на прополую, но меня спас телефонный звонок. Какой-то вежливый голос поинтересовался... «Нет ли у меня в данный момент подпоручика Вербеля?» «Это вас». Подпоручик взял трубку, послушал, что ему сказали, что-то буркнул в ответ, положил трубку и помолчал, глядя в окно. Потом со вздохом поинтересовался. «Случайно не улетела ли вчера одна из ваших невесток на самолете в Копенгаген?» И опять телефонный звонок спас меня от необходимости отвечать. Я подняла трубку. «Езус, Мария! Моя невестка!» «Послушай, положение осложнилось!» — начала она, убедившись, что я у телефона. «Нет!» — ледяным голосом произнесла я. «Никакой пани Мацашек я не знаю. Ошибка!» И положила трубку. Подпоручик терпеливо повторил свой неприятный вопрос. Чувствуя, что после звонка Иоанны я лишаюсь последней способности хоть что-то соображать, я пролепетала, тупо глядя на него. «Не знаю. Возможно, я же сказала вам, понятия не имею, где она может находиться». «А которая из ваших невесток? Обыкновенная или костельная?» Телефон зазвонил снова. «Эх, правду говорят, стрессы очень сокращают человеку жизнь». Я подняла трубку. «Пани Хмелевская?» — поинтересовался знакомый мужской голос. «Да». «Так какого черта валяешь дурака? Что там у тебя случилось?» «Исключено!» — решительно прервала я разговор. «Во всяком случае, не сейчас». «У тебя кто-то есть?» «Вот именно! Я очень занята и никаких заказов пока не принимаю. Мне очень жаль!» «Спятить можно!» — радостно ответил Павел, которого я уже не слышала сто лет, и положил трубку. «Вы совершенно правы!» — сказала я уже неизвестно кому и тоже положила трубку. По лицу подпоручика я поняла, что пока никому не пришло в голову прослушивать мои телефонные разговоры, и это меня несколько подбодрило. «Так о чем вы спрашивали?» Доброжелательно обратилась я к нему. «Не улетела ли одна из ваших невесток вчера в Копенгаген? А если улетела, то которая из них? Обыкновенная?» «Если и улетела...» то обыкновенная, но все равно бывшая, бывшая жена моего старшего сына. Они сочетались только гражданским браком. И она носит вашу фамилию. Все мои невестки носят мою фамилию, за исключением той, что вышла замуж вторично. А адрес ее. Вы знаете? Я удивилась. Ведь вы тоже его знаете. На улице Знанецкого. «Да нет, той, что улетела в Копенгаген». «Так я ему и сказала. Ишь, чего захотел?» «Нет, не знаю. Она, видите ли, вечно переезжает. Видимся же мы редко. Где она сейчас живет? Не знаю». «А ее последний известный вам адрес?» «Где-то на улице Фильтровой, но точно не помню. И зрительно тоже не помню. Не найду». «В таком случае последний вопрос. Что вы делали вчера между пятнадцатью и девятнадцатью?» Своим вопросом он меня добил. бросила в жар. Затрепыхалось сердце. Я намеревалась тщательно скрыть от властей, что именно я делала вчера, ибо опасность могла подстерегать меня на каждом шагу. Если Миколай был убит именно в этот промежуток времени, опасность заключалась в том, что никакого алиби у меня не было. Тогда они наверняка примутся за меня, засучив рукава, и по минутам проверят все, что я делала. Возможно, меня могла бы реабилитировать поездка в аэропорт. Но вот об этом-то я не имела права и словечко проронить. А если не говорить о поездке? «Плохо мое дело. У меня были все шансы прикончить Миколая». «В пятнадцать я находилась у приятельницы», — сказала я. «В шестнадцать возвращалась от нее домой на такси, так что доехала быстро. А когда доехала, то обнаружила, что оставила у приятельницы портмоне со всеми моими документами, и меня чуть кондрашка не хватил». Вы записываете на магнитофон мои показания? Вынужден с прискорбием признаться, не записываю. А, ну тогда признаюсь, между нами говоря, с глазу на глаз. А если надо будет официально давать показания, отопрусь. От чего именно? От того, что я поехала обратно к приятельнице автобусом и без билета. «Зайцем! Потому как денег у меня не было!» «Как же вы расплатились с таксистом?» «В кошельке немного оставалось денег. Как раз хватило заплатить за такси. Я еще на всякий случай проверила, не оставила ли портмоне дома. Хотя хорошо помнила, как вынимала его у приятельницы. И когда ехала к ней на автобусе, знала, что вряд ли застану ее дома». Она собиралась уехать за город. Но ведь надежда умирает последней. А вдруг она раздумала уезжать? А вдруг уехала да вернулась? Может, что забыла? Увы, дома ее не было. Вот я и жду. Она должна вернуться сегодня вечером. А может, и вовсе завтра утром? Из вашего вопроса я делаю вывод, что пана Таровского убили вчера между пятнадцатью и девятнадцатью. Правильно? «Ну так вот, это не я. Может, вам удастся как-то меня исключить из числа подозреваемых. Просто мне жалко вашего времени. Очень повредит следствию, если вы мне назовете точное время убийства». «Думаю, что теперь не очень повредит», — со вздохом ответил подпоручик. «Врач считает, что он был убит между шестнадцатью...» И 16.30. Так. В такси я села в пол четвертого. Особых пробок по дороге не было. До четырех я уже успела доехать. Если очень постараться... Могла и успеть. С горечью призналась я. Ничего не поделаешь. Меня можно подозревать. Примите мои искренние соболезнования. А из каких побуждений вы? «Могли его убить», — заинтересовался подпоручик. «Понятия не имею. Я уже много лет его не видела и вообще не имела с ним никакого дела, так что трудно объяснить. Может, вы найдете какой-нибудь мотив?» Подпоручику явно не хотелось придумывать для меня мотив. Он ушел, и я видела в окно, как он стоял на противоположной стороне улицы и рассматривал магазины. Возможно, хотел найти свидетелей моего возвращения домой вчера. К счастью, магазины были уже закрыты, и никто не мог сказать полиции, что, вернувшись на такси, я вскоре вышла вновь из дому. С чемоданами. От волнения я не могла усидеть дома, ничего не делать и просто ждать. Нет, это выше моих сил. Вот только как лучше поступить? Ехать к Марии опять на такси? или на автобусе, разумеется, зайцем, ибо деньги, одолженные мне и у Анны, все вышли. Лучше, конечно, на такси. Но вдруг Марии я еще не застану, расплатиться с таксистом будет нечем, и придется держать такси до тех пор, пока у меня не появятся деньги, то есть до утра. Нет, рисковать нельзя. Уж я-то хорошо знаю, какие штучки способна выкинуть судьба. Когда я, предусмотрительно меняя по дороге автобусы и трамваи, добралась до Крулевской, Мария как раз только вернулась и сходу принялась меня упрекать. «Куда ты вчера подевалась? Уходя из дому вчера, я заметила твое портмоне и решила его тебе забросить по дороге. Знаю ведь, без него ты как без рук. Тебя не было дома, твоего соседа не было дома, я хотела оставить тебе записку, да и не на чем было написать» куда ты подевалась? Ведь домой поехала. Не представляю, куда можно отправиться без денег и без документов. Я оставила ее риторический вопрос без ответа, хотя ответ и могла дать. Без денег и без документов, оказывается, можно было очень многое сделать. Выходит, она приехала ко мне после того, как я в спешке кинулась в аэропорт, чтобы мне немного подождать. Забрала я свое проклятое портмоне, и отправилась домой, кляня себя, на чем свет стоит. На следующее утро я купила билет и уже в два часа дня была у Алиции в Валероде.